Слушайте двадцать третью программу. Проповедник описывал, каким богатым и влиятельным человеком был Закхей, и что ему всё же чего-то недоставало. В горе... Он не имел утешения. Радость обычно длилась недолго. У него не было недостатка ни в чем, но тяготило его бремя совершенных грехов, от которых он не мог избавиться, и за которые, во что он верил, Бог накажет его во времени и в вечности. Молодой человек разъяснял все так ясно, как будто рисовал на полотне или в зеркале, показывал судьбу самой Натальи. Затем он рассказал про Господа Иисуса Христа, кем он был и зачем он пришел в этот мир. На одной из скамей в комнате сидели люди, о которых в Писании сказано «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти». Это им он объяснял, все так ясно и просто, и пытался несколькими словами сказать все, что человек должен знать, чтобы поверить в Иисуса Христа и спастись. Он не знал, что его слушает высокопоставленная дама, которая его не поняла бы, если бы он говорил иначе. Потом он говорил о том, как Закхей встретился с Христом, И принял его в своем доме, и какое счастье и мир он даровал его сердцу. Наконец он заговорил о стихе, который запомнился Наталье особенно. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. В том числе и тебя, дорогой брат, и тебя, дорогая сестра. Приди к нему, прими спасение, как Закхей. Аминь. Последовала краткая горячая молитва и пение гимна. Баронесса поднялась и вышла, потому что у нее закружилась голова от спертого воздуха. Она села на скамью во дворе и смотрела, как люди тихо расходились. Но у нее не было сил, да и гордость не позволяла попросить кого-нибудь отвезти ее в гостиницу. Здесь, под небесным шатром, ей было легче, ведь там был Бог, о котором она сегодня впервые услышала. Что он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, который прошел и Ерихон, и Иерусалим, чтобы принять смерть. Он явился за Кхею, осчастливил его, а потом он пошел, чтобы умереть за него и за нас тоже. Она смотрела ввысь, но вдруг вздрогнула. Кто-то к ней наклонился. Она увидела красивое лицо молодого человека, проводившего собрание. Извините, пани, что помешал вам. Но мне кажется, что вы здесь чужая. Могу ли я чем-нибудь служить? Да, пан, вы очень добры. Голос и поведение молодого человека тронули ее до слез. Мне до утра придется побыть в подгороде, а я не знаю, где можно найти приличную гостиницу, чтобы переночевать. Хорошей гостиницы нет, но если позволите мне посоветовать вам, семья, живущая в этом доме, имеет отдельную хорошо меблированную комнату. Казеева люди небогатые, и они были бы довольны, если бы вы уплатили им, как в гостинице. Ох, как я вам благодарна!» Дама встала, держась за стену. «Вам нехорошо, пани?» «Да, немного. Может быть, я и не смогла бы идти дальше. Я недавно перенесла тяжелую болезнь, и теперь меня достигла новая несчастья». Бранэсса склонила голову. Взяв молодого человека под руку, она пошла с ним в небольшую освещенную лунным светом комнату. Он включил свет, и она увидела простую, но уютную обстановку. Дама села на диван и прислонила голову к подушке. Молодой человек... Принёс ей ещё одну подушку с кровати и подложил осторожно под голову. «Может быть, позвать вам врача, пани?» «Врача? Для меня нет лекарств, так же, как для Закхея. Вы сказали, что у вас несчастье. В такие моменты люди иногда забывают и о еде». Может быть, вы от этого так ослабли? Вы правы, милейший. Я с утра почти ничего не ела и даже не заметила этого. Если бы вы позаботились о чашке кофе или чая, для меня я была бы вам очень благодарна. Если позволите, я сейчас закажу. Когда молодой человек вышел, Баронесса попыталась встать, но это ей не удалось. В ее голове шумело, а перед глазами плясали черные круги. Это прошло, когда она снова прилегла. К тому же появилась ужасная сердечная боль. «О, от этого несчастья избавить ее невозможно!» Думала она. Принесенный... Обаятельная девушка и кофе облегчил страдания баронессы. С помощью молодой девушки, которая не могла оторвать взгляда от незнакомой дамы, баронесса легла в постель. Через некоторое время она услышала, как девушка воскликнула. Панурдин, идите, пожалуйста, сюда. Может быть, вы все же позовете врача?» «Мне не нужен врач из подгорода». Меня узнают, а я этого не хочу. Со страхом она посмотрела на входившего молодого человека. У меня есть друг, приезжий врач, который здесь никого не знает. Он только сегодня прибыл сюда. Его я и позову. Вы добры. Видно, что Иисус из Назарета ваш Господь. Дама крепко пожала руку склонившегося к ней молодого человека. Да, он мой Господь, но не только мой. Он хочет быть и вашим Господом. Он вас тоже любит. Мы попросим его. Он может и несчастью вашему помочь. И исцелить ваше раненное сердце. Но не могли бы вы мне сказать, что с вами случилось? Еще никогда чужой человек не говорил с баронессой Раймер с таким нежным участием. Ее сердце было переполнено. Ей нужно было снять с него эту тяжесть, чтобы оно не разорвалось от затаенной боли. У меня есть сын, которого я долгие годы не видела. Я узнала, что он очень болен. Я приехала, чтобы узнать о его состоянии. Но людей, с которыми я хотела поговорить, нет дома. Вот. Щеки молодого человека побледнели. Он посмотрел... На золотистые волосы дамы, на ее тонкие правильные черты лица. Они напоминали ему еще два лица, одно из них, бледное, прозрачное, было похоже на лицо этой дамы, как две капли воды. «Пани!» — шепнул он ей после короткой внутренней борьбы, низко наклоняясь к ней, чтобы она могла его слышать. Николай Каримский только сегодня вернулся. Он еще не здоров, но я верю, что Иисус Христос наш исцелит его. Не волнуйтесь о нем. Глаза дамы широко раскрыли. Вы его знаете? Вы видели его? Вы не ошибаетесь? Нет, дорогая паня, я не ошибаюсь. Я счастлив называть вашего Никушу моим другом. Около часа назад я говорил с ним. Мой Никуша! Мой Никуша! Она всхлипнула и заплакала. Молодой человек и девушка ей не мешали Они в это время возносили горячие молитвы к престолу благодати Когда они поднялись с колен и склонились к ней, она уже уснула. «Вы врача позовете, пан Урдин?» Спросила девушка, поправляя подушки баронессы. «Нет, Анечка, Иисус Христос исцеляет и без лекарств. А мы с тобой помолчим об этом, не так ли?» «Так, пан Урдин, я не выдам эту бедную несчастную женщину». Молитесь за нее, сестра Анечка, и за меня. За вас, брат Рузин, почему? Она посмотрела на него с удивлением. Потому что мне нужно много сил, особенно сегодня. А сейчас спокойной ночи. Давно уже молодой провизор ушел, а молодая девушка все еще думала о его словах и вспоминала его голос и каким бледным он был когда склонился над дамой и долго рассматривал ее лицо будто хотел просить у нее прощения но почему что за глупые мысли отругала она себя о чем бы пану урдину просить прощения у пани Баронесси Райна и теней. Луна освещала не только Подолинскую долину. Серебром заливали ее лучи и долину подгорода. Зачарованными казались разваленные старые крепости. Лунный свет играл на башнях, церквах и домах городка, отражался в волнах журчащего ручья, особенно ярко высвечивая, словно выделяя замок Орлов. У почерневших от времени крепостных стен стоял, скрестив руки на груди, молодой россиянин. Однако он ли это был? Его юное лицо полностью лишилось прежней свежести. Оно отражало боль, обычно скрытую от людей. Молодой человек уже давно там стоял, пристально глядя на освещенное лунным светом здание. Еще долго стоял бы так, если бы не нарушил ночную тишину голос. Вот и я, наконец, пан Лермонтов. Молодой человек вздрогнул, быстро повернулся и так же быстро протянул подошедшему руку. Я уже думал, вы не придете. И вообще, это было эгоистично с моей стороны просить, чтобы вы пришли сюда. Уже ночь, вам нужен покой. Простите меня, пожалуйста. Мы оба отдохнем, когда душа ваша получит свет. Что вы говорите, Урзин? Я считаю, что ваша душа скорбит смертельно и крайне нуждается в мире и в утешении. Молодой врач посмотрел в лицо Урзина. — Вы думаете, что я вас из-за этого попросил прийти? Вы судите по моему глупому письму? — Ничего я не думаю, пан Лермонтов, что вас могло бы обидеть. Вы просили, чтобы я пришел к вам. Я бы с удовольствием пришел еще раньше, но Никуша хотел со мной говорить, и он только сейчас уснул. Только сейчас ему было нехорошо? Слава Богу, нет. Он теперь спокойно спит. Я надеюсь, что он завтра восстановит силы после путешествия, и вы тогда спокойно сможете продолжить свой путь. Лермонтов быстрыми шагами направился к стене крепости. Затем вернулся к Урзину. Урзин, я... Его глаза странно блестели. Я не могу дальше с ним идти, поверьте мне. Если бы мы еще остались здесь, но туда — нет. Посоветуйте мне, что делать, как мне удалиться. Для этого я вас сюда и позвал. Я так взволнован и совершенно не способен ясно мыслить. А вы всегда так спокойны. Может быть, вам и незнакома такая борьба, которая сейчас происходит в моей душе. вас ничего не волнует, так посоветуйте же мне. После краткого молчания провизор поднял голову, и их взгляды встретились. «Пан Лермонтов, наш Господь и Учитель говорит, «Сия есть заповедь моя. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той заповеди, как если кто положит душу свою» за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Дорогой пан, Николай Каримский нуждается в вас. Он теперь еще слишком слаб, чтобы вынести боль, которую причинит ему разрушенная надежда. Вы обещали ему поселиться в этой долине, и это... Радовало его невыразимо. Конечно, обещание это было дано тогда, когда сердце было полно золотых надежд. Сегодня дела обстоят иначе. Пребывание здесь причиняет вам боль. Страх перед борьбой и страданием гонит вас отсюда. Но поверьте мне, если у вас есть страдания, то окружение и обстоятельства могут его смягчить. Но оно будет с вами везде куда вы не пойдете. Его нужно нести и преодолевать. Лишь тот побеждает, кто до конца остается на поле боя и честно борется. Он замолчал. Только вдали под замком раздалась долгая, тоскливая трель соловья. Вы не должны считать меня трусом. Я хотел бы, чтобы вы меня поняли правильно. Когда узнаете правду, вы сами рассудите, можно мне оставаться здесь или нет. Но так как я вам должен сообщить такое, что я никогда не сказал бы чужому, и так как вы с Никушей в письмах перешли на «ты», то и мы перейдем на «ты». С другом легче поделиться». Ты согласен? Охотно. Если ты считаешь меня достойным своей дружбы, и если тебе мое низкое положение не помеха, не будем об этом говорить. Молодые люди обнялись. Затем Лермонтов показал на Орлов и заговорил взволнованным голосом. Ты видишь это здание? Вижу. Тебе судьба семьи Орловских известна? Ты знаешь, сколько детей было у нынешнего хозяина Орлова? Да, трое. Два сына и дочь. Значит, ты также знаешь, что пан Николай имел несчастье изгнать своего младшего сына из дома? Изгнать из дома? Урзин отступил назад. Этого я не слышал. Фердинанд Орловский будто добровольно ушел и больше не вернулся. Добровольно. Когда собственный отец укажет тебе на дверь, ты тоже добровольно уйдешь. И если он тебе запретит когда-либо показываться ему на глаза, то ты добровольно не вернешься к нему. Поверишь ли ты, что человек с таким добродушным лицом изгнал своего сына на погибель? Однако ты должен также знать, почему он его изгнал. В чем состояло его великое преступление? Именно за то, что он симпатизировал нам, русским, что у него был русский друг и что он женился на русской. Страшное преступление, не правда ли? К тому же добавилось еще, что эта русская была евангельской верой, и замуж за него вышла с тем условием, что и он станет таким, и он это сделал ради нее. Все это горячая польско-католическая кровь отца не смогла вынести, и поэтому он его прогнал. Но чтобы тебе было понятнее, Лермонтов обеими руками пригладил свои темные волосы опустился на скалу и обхватил руками колени. Фамилия друга Фердинанда Орловского была Лермонтов. Он принадлежал к богатой, уважаемой семье. Один из членов этой семьи был великим поэтом. Прадед Лермонтова долгое время был на службе у правящих князей в Германии и принял там евангельскую веру. Так как у его сына тоже был крестный из князей в Германии, то правительство и церковь по его возвращении в Россию претензий к ним не имела. Таким образом, эта семья стала евангельской верой и строго придерживалась ее. Это были лютеране, каких я и в других местах много знал. У них было больше познания, больше свободы совести, чем у греко-католиков. Сестра Лермонтова всей душой была привязана к своей церкви. Она была нежна, добра, красива, но любила мир, общество, музыку и прочее. Как-то на балу Фердинанд Орловский влюбился в нее так, что ради нее согласен был принять и лютеранскую веру. Иначе она не хотела выйти за него замуж. Ему же это ничего не стоило. Федор Лермонтов Уже раньше начал и продолжал потом, когда Орловский стал его зятем, с энтузиазмом работать над расширением русско-польских действий. Теперь они вместе стали соратниками в деле начатого уже несколько раз и каждый раз неудавшегося соединения враждующих славянских народов. С этой целью Фердинанд Орловский после женитьбы был послан на четверть года в Польшу. Оттуда он отправился на родину, чтобы по возможности приобщить отца к этому делу и сообщить ему о своей женитьбе. Что с ним случилось потом, ты знаешь. В Польше он находился около шести недель, а одиннадцать недель он не виделся с любимой супругой. То, что вернулся он не особенно счастливым, можно себе представить, однако он надеялся забыться в своем семейном счастье. Между тем в его доме произошло ужасное изменение.